Звездная слепота Как вы думаете, существуют ли на свете люди, кроме действительно слепых, не способные видеть звезды? Вряд ли удивлю вас, если скажу, что все, кого я знаю лично, а это сотни людей, могут их видеть. За всю свою жизнь я не встречал человека со звездной слепотой. Более того, я даже не подозревал о существовании такого понятия. Однако НАСА не перестает нас радовать удивительными открытиями. И в этой связи я намерен всласть поиронизировать в адрес тех избранных, которым выпала почетная миссия, защищать честь нашей страны, да и всей планеты за ее пределами. После тщательного отбора и многочисленных проверок в списке НАСА осталось 7 человек для окончательной подготовки в астронавты. В конце концов, Алана Шепарда посадили в оловянную капсулу и запустили в баллистический полет, где он прикоснулся к тому, что НАСА называло космосом. Более точным названием было бы ближний космос. Итак, запуск состоялся. Несмотря на перегрузки, действовавшие на него в ракете Redstone, которая по сути являлась артиллерийским снарядом, Шепард доложил, что звезд не видел. Если бы меня посадили в капсулу с четырехкратными перегрузками, я думаю, что увидел бы звезды даже там, где их нет. Как потом оказалось, это был первый в мире зарегистрированный случай звездной слепоты. Бедный Алан. У него были все правильные данные, но он явно страдал редчайшей болезнью. В течение следующих трех месяцев НАСА занималось изготовлением еще одной оловянной капсулы. Вирджил Грисом повторил 15-минутный баллистический полет, и оказалось, что он тоже не видел звезд. Теперь уже два астронавта из двух страдают звездной слепотой. Вероятность такого совпадения, по моим представлениям, составляет не более сотой доли процента. Чтобы как-то загладить этот очевидный изъян у астронавтов, НАСА придумала для нас небольшую сказку. Апологеты утверждали, что глазам требуется долгое время, чтобы приспособиться и увидеть звезды в черноте космоса. Это была совершенно идиотская ложь. Ведь всем известно, что можно долго смотреть на уличный фонарь, а затем взглянуть на небо и увидеть звезды. На данном этапе игры кто-то в НАСА, видимо, был в состоянии паники. Истинная цель НАСА – обогнать русских в полете на Луну – требовала наличия в проекте людей, способных видеть звезды. Теперь достижение этой цели стало сомнительным. Астронавты со звездной слепотой не смогут ориентироваться в космосе и проторить путь к Луне, не видя звезд. Необходимость достичь обратной стороны Луны была продиктована как военными, так и научными соображениями. Военные соображения сводились к тому, что страна, первой, достигшая обратной стороны Луны, может построить там базу, спрятанную от Земли. А ученым хотелось когда-нибудь установить там телескоп, чтобы изучать звезды. Конечно, лунный телескоп мог бы быть почти таким же эффективным, находясь и на видимой стороне Луны. Однако преимущество обратной стороны состоит в том, что там яркая Земля не блокирует часть неба. Недостаток заключается в необходимости поиска альтернативного метода для радиосвязи с Землей. В скором времени НАСА соорудило еще один оловянный горшок но на этот раз погрузила его на более мощную ракету. Джон Глент достиг орбиты, его полет продолжался почти 5 часов. После того, как его подобрали в холодных водах Атлантики, он рассказал, что видел несколько звезд и даже пару созвездий. На этот раз звездная слепота проявилась лишь в легкой форме. Вероятность того, что все три случайным образом выбранных астронавта окажутся звездно слепыми, наверное, стремится к миллионной доли процента. Это поставило новый вопрос, что провоцирует звездную слепоту, сам космос или невесомость? На следующем этапе НАСА снарядило еще несколько экспедиций на более продолжительные периоды времени. Но улучшения в заболеваемости звездной слепотой не было. По всей видимости, ею страдали практически все. В ходе полетов выяснилось, что бедные ребята страдают еще и планетарной слепотой. Во время последующих экспедиций астронавты видели Бога, летающих ангелов и НЛО, но звезды для них все так же оставались тусклыми и размытыми, а планеты невидимыми. Вновь американский престиж и мировое лидерство оказались поставлены на карту. Если русские, которые не страдали этим заболеванием, узнают, что сливки американских пилотов звездно-слепые, то по теории домино мы будем раздавлены в смятку каблуком тоталитарного военного сапога, как демонстрировал советский генсек Хрущев Воон, стуча ботинком по столу. Наш демократический образ жизни скоро исчезнет с лица земли. И город за городом станет взрываться в атомном холокосте. По крайней мере, примерно такая картина нам рисовалась во времена Вьетнама и Холодной войны. НАСА протестировала еще одну команду пилотов. Но на этот раз их проверили на звездную слепоту еще до введения в космическую программу. Врачи-исследователи вместе с командой психологов разработали до смешного прямолинейный и безотказный метод проверки. Были наняты местные скауты для похода с кандидатами в горы и совместного созерцания ночного неба. После возвращения из похода скауты вынесли свой вердикт, подтвердив, что кандидаты действительно видят звезды. Да здравствуют скауты! Новая группа астронавтов примкнула к ветеранам, и НАСА в программе «Близнецы» стала засылать их в космос парами. Надежды на новичков излагались очень серьезные, однако даже после 10 запусков лучшие из ребят отмечали, что они могли заметить лишь несколько размытых, едва различимых звезд. Чудеса. В какой-то момент особо пугливые болваны начали подозревать, что звездная слепота является очень заразным заболеванием, наподобие ветрянки или кори. С другой стороны, те немногие астронавты, способные с трудом различать звезды, все же могли бы попытаться стать навигаторами, и тогда с некоторой долей везения мы бы смогли добраться до обратной стороны Луны раньше русских. Это было опасно, но и все знают, что люди с правильными данными умеют рисковать и, несомненно, справятся с этой сложнейшей задачей. Дальнейшие проверки выявили, что по какой-то необъяснимой причине каждый астронавт может видеть звезды и планеты с Земли, но слепнет, едва оказавшись в космосе. По всей видимости, болезнь проявлялась только в условиях невесомости. Это уже стало космическим анекдотом. Как только человек дотягивался до звезд, он переставал их видеть. Лекарство так и не было найдено, и даже сегодня астронавты космического челнока «Шаттл» Редко упоминают о звездах или планетах. Я, кажется, уже говорил, что боги на редкость капризны и жестоки. Новый мировой порядок висел на волоске. Как могла Америка стать мировым лидером, если даже ее избранные имели дефекты? Но, как известно, безвыходных ситуаций не бывает. И словно по мановению волшебной палочки, космическая программа была расширена. НАСА с оптимизмом приняло это решение по двум причинам. Во-первых, надежда умирает последней. А во-вторых, это была бездонная бочка неучтенных материальных средств. НАСА призвала еще больше американцев в свои ряды. Наняла тысячи людей и раздала миллиардные подряды многонациональным корпорациям. Что такое деньги, когда бог, яблочный пирог, флаг и американский образ жизни поставлены на карту? НАСА не сомневалась, что рано или поздно мы достигнем обратной стороны Луны. И это было благородством в высшем его проявлении. В последующих экспедициях программы Аполлон участвовали уже три астронавта. Компьютеры, установленные на Земле, отвечали за навигацию пилотируемых аппаратов. Эта схема в итоге сработала, астронавты оказались на орбите с обратной стороны Луны и, хоть и не излечившись от недуга, все же могли видеть звезды достаточно четко, чтобы сообщить о своих координатах.